36.3. За и против протекционизма. Свободная торговля, как мы видим, является наиболее предпочтительным вариантом внешней торговой политики, поскольку любая таможенная защита приводит к снижению совокупного благосостояния общества. Однако, несмотря на всю убедительность аргументов в пользу свободной торговли, сторонники протекционизма не сдают свои позиции. Какие аргументы приводят протекционисты для оправдания торговых барьеров? Самые распространенные доводы – Польза протекционизма сводится к различным вариантам обоснования пользы от поддержки отраслей, конкурирующих с импортом. Одним из них является довод о необходимости защиты новых отраслей, другим – создание дополнительных рабочих мест. Сюда же относятся большинство внеэкономических доводов в защиту протекционизма, такие как соображения национальной безопасности. Рассмотрим эти аргументы. Аргумент о необходимости защиты молодых отраслей заключается в том, что в менее развитых странах введение тарифа считается оправданным потому, что он сдерживает импорт иностранной промышленной продукции в течение того времени, пока нарождающаяся собственная индустрия набирается опыта и издержки производства снижаются до уровня, который позволит противостоять конкуренции импортной продукции без тарифных подпорок. Утверждается, что сдерживание конкуренции импорта из более развитых стран со временем приведет к снижению национальных издержек производства. В защиту данного вида протекционизма высказывается то соображение, что он носит лишь временный характер. Например, в послевоенной Японии для поддержки национального автомобилестроения использовались как импортные пошлины, так и другие формы защиты, позволившие ей достичь высокой конкурентной и упразднить торговые барьеры за ненадобностью. В настоящее время Япония все еще опускает таможенные шлагбаумы на пути компьютеров фирмы IBM в целях защиты своей молодой компьютерной промышленности. Довод в пользу необходимости защиты молодых отраслей остается актуальным и впредь, так как такие отрасли будут возникать всегда. Увеличение в мировом производстве и торговле доли новых продуктов, изготавляемых при помощи новых технологий, органические присущие экономическому развитию свойства. Страница 491. Поэтому постоянно будет существовать проблема защиты новых отраслей отечественного производства, временно выступающих по конкурентным позициям другим странам. Однако сторонники свободной торговли, анализируя эффективность использования тарифа для стимулирования развития отечественного производства, Приходят к выводу, что существуют другие меры в экономической политике государства, которые позволяют достичь желаемого результата. Япония, например, осуществляет защиту своей компьютерной промышленности, от импортной конкуренции, все в большей степени используя не тарифы, а суды, патенты, налоговые льготы, непосредственное субсидирование производителей и тому подобное Национальная оборона. Еще один аргумент, приводимый в пользу тарифа, заключается в том, что таможенные барьеры способствуют аккумулированию стратегических средств для обеспечения обороноспособности страны. Необходимость резервов на случай возникновения чрезвычайной ситуации не вызывает сомнения Однако довод о необходимости тарифа для обеспечения национальной безопасности не доказывает, что его нельзя заменить другими мерами. Дело в том, что в мирное время тариф не может привести к образованию стратегических запасов. Он только вынудит закупать и использовать большее количество отечественной продукции по сравнению с импортной. Защитники тарифа полагают, что стимулирование развития отечественных отраслей приведет к созданию новых производственных мощностей и рабочих мест. На самом деле в отрасли появится ровно столько производственных мощностей, сколько необходимо для обеспечения потребностей мирного времени. Возможность создания запасов и исчерпаемость природных ресурсов также являются аргументов против использования тарифа для укрепления обороноспособности. Самым простым способом подготовки к чрезвычайным обстоятельствам являются закупки стратегических товаров за границей по низким мировым ценам в мирное время, как это стали делать США в отношении стратегического нефтяного резерва с середины 70-х годов. Основные аргументы в пользу тарифа, такие как защита молодых отраслей или соображение безопасности, не могут доказать преимущество тарифов, по сравнению с другими мероприятиями экономической политики. Страница 492. Тарифы могут быть полностью оправданы только в том случае, когда страна бедна, а ее правительство настолько беспомощно, что тарифы являются жизненно важным источником средств для финансирования социальных программ и инвестиционной деятельности.